Глава 31. Марли. Пока я восхищалась ослепительно белым, обшитым деревом-особняком в колониальном стиле, следом за Реджи и закрашенной в ярко-голубой цвет двери вышла женщина. С первого взгляда было очевидно – это мама Джека. Те же медово-русые волосы и загорелая кожа, та же приветливая улыбка. Только глаза, в отличие от Джека, карие она радушно помахала нам рукой в следующий миг реджи набросился на меня так стремительно что едва не опрокинул с радостным лаем пес запрыгал вокруг виляя хвостом я присела на корточки чтобы погладить его все хорошо красавчик я тоже по тебе скучала пес на радостях хлизнул мой подбородок и я хихикнула реджи упрекнул его джек остановившийся рядом а ты мог бы вести себя повежливее «Плохо я тебя воспитывал!» Реджи ничуть не обиделся и с не меньшим энтузиазмом начал увиваться вокруг ног хозяина. «Ладно, ладно, прощаю!» Джек со смехом опустился на колени и почесал пса за ушами. Кончики наших пальцев соприкоснулись, и Джек счастливо улыбнулся. Вдоволь наобщавшись с Реджи, мы вновь повернулись к дверям. Мама Джека терпеливо поджидала нас и внимательно изучала, Она была уже не одна. К ней присоединился мужчина и приобнял за плечи. Теперь понятно, от кого Джек унаследовал свои глаза цвета морской волны. Я присмотрелась к его отцу. Седые волосы, очки, подвернутые до лодыжек брюки чинес. Я поразилась, увидев вместо правой ноги протез. Почему Джек мне ничего не рассказал? Впрочем, он до сих пор вообще мало говорил о семье и я почти не представляла, что меня ждет. Знала только, что семья для него — это все. Мы с Джеком одновременно неуклюже вскочили на ноги и припустили к дому по окаймленной цветочными клумбами дорожке, пока Реджи опять на нас не набросился. Пес бодро засеменил сзади, по-прежнему виляя хвостом. Я решительно преодолела три ступени на веранду и протянула руку. «Очень рада с вами познакомиться, мистер и миссис Уилсон. Это вам!» Мама Джека стряхнула мою ладонь. Я вручила ей букет и затем пожала руку отцу Джека. О, Марли, большое спасибо, чудесные цветы! Улыбнулась миссис Уилсон. Но, пожалуйста, называй нас Эллис и Стюарт, иначе мы будем чувствовать себя старше, чем есть. Договорились, рассмеялась я. Эллис поцеловала Джека в щеку и жестом пригласила нас войти в дом. Интерьер дома. Поразил меня не меньше, чем наружный облик. В центре холла стоял стол по виду антикварный. На нем возвышалась ваза с гигантским букетом цветов, по сравнению с которым мой подарок тут же померк. Устланная темно-синим ковром лестница вела на второй этаж. Множество открытых дверей позволяли заглянуть в смежные комнаты. Я обнаружила кухню, по последним тенденциям облицованную сверкающей плиткой, Пришлось сделать над собой усилие, чтобы не пялиться туда в открытую. Все было заполнено светом, создавало уют и, разумеется, блестело чистотой. Длинные белоснежные портьеры колыхались от легкого ветерка, веявшего с моря. Непостижимо. Неужели Джек и правда здесь вырос? Какой разительный контраст с жилищем, где я проводила выходные. Миссис Уилсон, Элис. «Провела нас в гостиную. Огромное помещение с камином, двумя диванами, множеством кресел, большим стеллажом с книгами и широкоэкранным телевизором. Однако, что меня поразило больше всего, так это стена, отделявшая гостиную от сада, вернее, ее практически полное отсутствие. Широкая стеклянная панель открывала панорамный вид на террасу, ухоженный сад, а также начинавшееся прямо за ним море. Я буквально приросла ногами к полу. Джек коснулся рукой моей спины и мягко подтолкнул вперед. «Нравится?» — шепнул он мне на ухо. «Нравится?» — ответила я также шепотом. «Не то слово!» Он тихонько засмеялся, и от его дыхания по шее забегали мурашки. Обернувшись, я успела заметить, как мистер и миссис Уилсон многозначительно обменялись взглядами. Миссис Уилсон посмотрела на меня сияющими глазами и пояснила. «Наша семья владеет этим домом более ста лет. Теперь купить нечто подобное, учитывая местоположение, просто нереально. Нам поступали предложения, однако мы никогда не продадим дом. Я выросла здесь, как и мой отец, и дед, и прадед». «Мама, может, не стоит грузить Марли уже при первом знакомстве?» Экскурсами в историю. Донесся голос террасы. Молодая женщина в темно-синих шортах, белом топе и шляпке от солнца отлепилась от шезлонга и, сняв шляпку, направилась к нам. Привет, Марли. Если станет скучно, сразу скажи нам. Когда мама оседлала своего конька, она добровольно не замолчит. Миссис Уилсон извинительно посмотрела на меня. Это Тони, одна из старших сестер Джека. Тони в знак приветствия обняла меня. У нее были светлые волосы, как у Джека, падавшие на спину длинными локонами, и в то же время унаследованные от матери темные глаза. «Рада познакомиться!» — Тони подмигнула мне. «Взаимно?» — больше я ничего сказать не успела. Меня прервали громкие ликующие голоса. «Дядя Джек! Дядя Джек!» Две фигурки, словно молнии пронеслись через открытую дверь на террасу и повисли на Джеке. Он в тот же миг с приглушенным с рухнул на пол и начал отбиваться от двух маленьких девочек, которые его немилосердно щекотали. Реджи пришел в восторг от возникшей суматохи и обрушился на хозяина всей своей массой. Джек закашлялся, жадно ловя ртом воздух. «Постойте, пожалуйста! Я должен вас сперва кое-кому представить!» Девочки замерли и с любопытством на него уставились. Даже пес выжидательно поднял голову и высунул язык. Джек наклонился к племянницам, и те нетерпеливо повернули к своему дяде к головенке. Я уже говорил, что приведу сегодня особенную гостью, потому что непременно хочу вас с ней познакомить. Заговорщически прошептал Джек. Я не смогла скрыть ухмылку. Ну и. — напряженным шепотом спросила одна из девочек. «Я никого не вижу!» Грудь Джека заколыхалась от сдерживаемого смеха. «Она стоит прямо у вас за спинами!» Обе с горящими глазами и открытыми ртами обернулись и увидели меня. «Это Марли!» — объявил Джек, медленно поднимаясь с пола. Девчушки сползли с него, увлекая за собой Реджи, и нерешительно приблизились ко мне. Я присела на корточки, чтобы беседовать с ними на уровне глаз. От Фионы, а также припомнив фото на стене домика, я знала, что Джек в племяшках души не чаял. «Привет!» Я медленно извлекла из карманов летнего платья два небольших подарка. «Джек мне рассказывал, вы любите читать, верно?» Младшая, очевидно, Мара, выступила вперед и приняла из моих рук обернутый пестрой бумагой пакет. Затем Робка кивнула и посмотрела на меня. Старшая недоверчиво обернулась к Джеку. «Она точно твоя подруга! Нам ничего не разрешают брать у чужих!» Уголки губ Джека дрогнули. «Все в порядке, Нелли!» Ответил он как мог серьезно. «Она моя самая любимая подруга!» После слов старшей кузины, Мара тоже неуверенно повернулась к своей матери, Однако Тони просияла и уселась на пол рядом с дочкой. «Давай распакуем вместе, солнышко!» «Давай!» Больше девочек ничто не удерживало. Обе немедленно бросились разрывать бумагу, под которой обнаружились маленькие книжки с картинками. «Ура!» — воскликнула Мара и зарделась. «Такой у меня еще нет!» «Уф, я тоже рада!» — улыбнулась я. Не зря расспрашивала Дебби, какие книги любят девочки и какие у них уже есть. «Вы ничего не забыли? Что надо сказать Марли?» Прозвучал голос мне пока незнакомый. В гостиную вошла еще одна светловолосая женщина с дерзкой эльфийской стрижкой и в футболке в бело-голубую полоску в стиле матросской тельняшки. «Спасибо, Марли!» — хором продекламировали девочки. Нелли сорвалась с места. «Мамочка, смотри, что мне подарила Марли!» Алекс взяла дочку на руки и оценивающе взглянула на новую книжку, которую Нелли сунула ей прямо под нос. Я тоже выпрямилась, чтобы поздороваться с самой старшей сестрой Джека. Она обняла меня, как сумела, одной рукой. Между нами вклинилась Нелли. «Здравствуй, Марли! Очень мило с твоей стороны! Девочки тебя уже полюбили заочно!» поддакнула сестре Тони. Она так и сидела на полу. Мара вслух поясняла ей, что на какой картинке нарисовано. Джек положил мне руку на плечо, привлек к себе и шепнул на ухо. «Какой приятный сюрприз! Мне тут же стало тепло, от кончиков пальцев ног до корней волос». «Итак, Марли, теперь ты знакома со всей шайкой разбойников», со смехом объявил мистер Уилсон. «Дедушка, а разве мы шайка разбойников?» — возразила Мара, задумчиво сдвинув брови. «Мы же семья!» «Ах да! Как же я забыл!» Мистер Уилсон хлопнул себя по лбу. «А мы не все! Наших пап нет!» — выкрикнула Нелли. «Мужей мы сегодня оставили дома!» — пояснила Тони. Решили, ты и без того будешь в таком шоке от Уилсонов, что надолго хватит. Обойдемся без еще двоих возмутителей спокойствия, которые имели наглость, с нами породниться. Зато появится повод опять зайти в гости, — сухмылка добавила Алекс. «Буду очень рада», — кивнула я смущенно. В груди снова разлилось тепло. «Посмотрю, как там гриль», — объявил мистер Уилсон и протопал на террасу. Он прихрамывал едва заметно, я ни чем не догадалась бы о протезе. Однако от Стерта не укрылся мой беглый взгляд, и он шепотом проговорил. «Афганистан! Почти десять лет назад!» Я нашла его руку и сочувственно пожала. Он с благодарностью ответил. А ведь отцу Джека повезло, что он вообще выжил, хотя и потерял ногу. Наверняка семья каждый день благодарит судьбу за то, что он сейчас с ними. «Проверю духовку. Там печется багет с ароматными травами». Миссис Уилсон повернулась к двери. «Могу чем-нибудь помочь?» — спросила я. Она остановилась и улыбнулась мне. «Нет, Марли, ты наша гостья. Идите-ка, ребята, на воздух, отдохните немного и покажите Марли сад». Мы с Джеком следом за Алекс, Тони и девочками вышли наружу и устроились на шезлонгах. Мара и Нелли устремились к качелям, чтобы там похвастаться книжками друг перед дружкой, а мы завязали беседу. Выяснилось, что обе сестры старше Джека на несколько лет, и он, как младший ребенок, всегда считался баловнем семьи. К тому же хорошо учился, закатила глаза Тони, а еще в играл и в футбол. Вздохнула Алекс. Вот только вечно отвлекался на всякие авантюры. Джек толкнул сестру локтем, она захихикала, как будто обоим лет по девять. «А у тебя, Марли, есть братья или сестры?» — спросила Тони. Я застыла на месте. Как и всегда, стоило кому-либо задать вопрос о моей семье. Однако на сей раз обычная в подобных случаях паника меня не охватила. Я сглотнула, расправила плечи и откашлялась. Джек с тревогой взглянул на меня и открыл было рот, чтобы прийти на помощь, однако я украдкой покачала головой. В последние недели я очень повзрослела и так много о себе узнала, что разговор на эту тему уже не повергнет меня в ужас. Я произнесла твердым голосом. «Нет, я единственный ребенок. Выросла у бабушки с дедушкой». «В Торонто или...» — спросила Алекс. «И все?» Никакой необычной реакции, сочувственных взглядов, преисполненных печалью вздохов. Всего лишь задали уточняющий вопрос. Мир продолжил вращение, а я была так ошеломлена, что не сразу смогла ответить. «Да, родилась и выросла в Торонто», — пролепетала я наконец. «Круто! Я там пару лет назад провела длинные выходные», — сказала Алекс. «Мне реально понравилось». На что уж я не фанатка больших городов, однако у Торонто особый шарм». Я кивнула. В уголках губ зародилась улыбка. Догадывалась, куда клонит Алекс. И внезапно ощутила тоску по городу. По его небоскребам и паркам, ресторанам и торговым центрам, даже по шуму и выхлопным газам. По нашему убогому маленькому домику, по бабушке с дедушкой. Я почувствовала на себе взгляд Джека. Он разволновался, явно недоволен, что сестры напомнили мне о Торонто. Я накрыла ладонью его руку. «Ужин готов!» — объявил мистер Уилсон с противоположного конца террасы. Он как раз перекладывал щипцами мяса с гриля на блюдо. Джек незаметно расслабил плечи и выдохнул. Испытал облегчение от того, что отец прервал разговор. А хочет ли он, чтобы я задержалась в Сент-Эндрюсе? Внезапно меня охватило нетерпение. «Нужно срочно рассказать ему, что я и правда планирую остаться надолго. Вместе мы найдем решение». Сердце подпрыгнуло от радости. Я с нежностью посмотрела на Джека, и на несколько долгих секунд мы утонули в глазах друг у друга. «Я готова. Готова остаться с Джеком. Готова жить в Сент-Эндрюсе. Готова начать с нуля. Прямо сегодня и объявлю, наконец, официально». И я прогнала легкие сомнения, которые маячили на задворках разума. Прогнала вопросы, которые меня все еще терзали. «А хочет ли Джек того же самого? Вдруг я для него всего лишь летний роман? Готов ли он сделать следующий шаг? Однако я никогда не узнаю, что он чувствует, если не откроюсь сама». Он улыбнулся мне, я тоже ответила улыбкой. Сердце затрепетало испуганным воробушком. Мы помогли миссис Уилсон перенести с кухни на террасу два салата, соус барбекю и багеты с травами, а затем расселись за длинным столом. Только я собралась занять место рядом с Джеком, Мара и Нелли принялись спорить за последнее свободное место возле дяди. Я пересела на соседний стул. А не то дело дойдет до драки. Мара сделала большие глаза. «Разве ты не хочешь сидеть рядом с дядей Джеком?» Уголки моих губ дрогнули. «Думаю, один раз как-нибудь переживу». Мара сосредоточенно наморщила лоб, а затем удовлетворенно кивнула. «Хорошо. Я вообще-то хотела сидеть и рядом с Джеком, и рядом с тобой». Умиление захлестнуло меня через край. Я одарила девчушку широкой улыбкой, и она с ногами вскарабкалась на стул между Джеком и мной. Тони перегнулась ко мне через стол и прошептала. «Ну и ну! Так быстро у нас дружба еще не случалась! Ты произвела на детей неизгладимое впечатление!» Мои щеки зарделись. Пришлось срочно повернуться к мистеру Уилсону, который раздавал стейки. За ужином родители Джека осведомились о моей работе в ветклинике и заверили, что Сью, сестра миссис Уилсон, говорит обо мне исключительно восхищенных тонах. Я рассказала, какое удовольствие получают работы, и о том, что даже подумываю получить образование в области ветеринарии. Упомянула, что уже гуглила учебные заведения, предлагавшие обучение данной специальности. Университет Нью-Брансуика в Сент-Джоне всего лишь час езды на машине являлся моим фаворитом. Джек изумленно на меня покосился. Это одна из тем, которые я хотела обговорить с ним позднее. Сразу после того он передал мне соус и коснулся в пальцев, задержав руку чуть дольше, чем требовалось. Я надеялась в знак того, что он тоже рад. В обществе Уилсонов я чувствовала себя комфортно, причем по совершенно другой, но не менее веской причине, чем в обществе Эда, Дебби и Анна-Бет. Доброжелательная семья, которая в прошлом однозначно была вынуждена бороться со своими собственными демонами, поняла меня совершенно естественно. Я была тронута до глубины души. Окинув взглядом собравшихся за столом, я поняла, что вижу перед собой, Все, о чем мечтала. Уверенность, стабильность. Рядом родители, братья и сестры. Они всегда поддержат, чем бы я ни занималась и какие бы подводные камни не подкинула судьба. Тепло, любовь, признание, чувство защищенности. А еще чувство общности и солидарности, которые я узнала в эти выходные благодаря Эду, деби и Анна Бет. Дедушка с бабушкой делали для меня все, что могли, но даже их любовь не смогла возместить ужасные первые детские годы. У Джека было то, о чем я тосковала всю жизнь. Теперь мне верилось, я тоже получу это. Мы с Джеком будем вместе в Сент-Эндрюсе. Неужели я не сплю? Непринужденная беседа, теплый вечерний воздух, солнце, медленно клонящееся к горизонту, рок от моря вдалеке, вкус свежей малины и ванильного мороженого, который миссис Уилсон подала на десерт. Как бы хотелось провести еще много подобных вечеров в этом доме. Наконец, от солнца осталась лишь лиловая полоска у горизонта. В воздухе похолодало, а вокруг громко застрекотали сверчки. Миссис Уилсон встала, чтобы убрать со стола. На этот раз я настояла на том, чтобы ей помочь. Джек остался на террасе, чтобы вместе с отцом очистить гриль. Мара и Нелли вдвоем уснули в шезлонге, крепко прижимая к себе новые книжки. Миссис Уилсон и Алекс, весело переговариваясь, отправились на кухню загружать посудомойку, а мы с Тони носили с террасы посуду. Когда с посудой было покончено, Тони в последний раз выскочила наружу. «Пойду взгляну, вдруг что-нибудь забыли!» Я помогла Алекс и миссис Уилсон управиться с посудомойкой, однако чуть позже задалась вопросом «А где же Тони?» «Возможно, ей тоже требуется помощь?» Я вышла из кухни поискать ее и застыла у двери в гостиную. Через открытую балконную дверь доносились голоса. «Просто чудо! Наконец-то Джек привел женщину домой!» Я узнала голос Тони. «Да, Джек, мы правда уже думали, это никогда не случится!» Со смехом добавил мистер Уилсон. «Да прекратите же!» Джеку явно была неприятно обсуждаемая тема. «При подобной текучке кадров неудивительно, что ты не можешь представить нам всех своих женщин», — возразила Тони. «Летом вообще каждую неделю новое. Как тут запомнить имена, если женщин слишком много?» Она рассмеялась, затем раздался звон, словно Джек чем-то запустил сестру. И она хмурилась. «О чем это, Тони?» «Не такой уж ядреной», — голос Джека оказался скорее веселым, чем обиженным. Когда мне вешаются на шею, трудно сказать нет. Тони фыркнула. На самом деле тебе и стараться особо не надо. Туристки сами облегчают задачу. Пара недель и все, уехали. Больше ты их не увидишь. Опять что-то просвистело в воздухе. Далее последовали другие громкие звуки. Похоже, завязалась потасовка. Я зажала рот ладонью, чтобы не вскрикнуть от ужаса. В ушах зазвенело и остальные слова донеслись расплывчато, как сквозь вату. «А теперь серьезно. Надеюсь, у вас, Марли, полный тип-топ», — проговорила Тони. «До сих пор ты ни с кем так долго не встречался». Довольно. Глаза защипало от слез. Горло внезапно сдавил ужас. «Неужели я действительно слышу эти слова из уст Джека, моего Джека? Мечтателя и любителя природы, владельца золотистого ретривера, парня» который собирает старые открытки и фотографирует романтические пейзажи. Мужчины, которому я открыла сердце, которому позволила заглянуть в глубины своей души. Непостижимо. Однако слова Тони продолжали звучать в ушах и разъедали мысли подобно кислоте. «Текучка кадров. Летом каждую неделю новое. Так много женщин одновременно. Туристки». «Пара недель и все, уехали, больше ты их не увидишь!» Мне стало дурно и пришлось ухватиться за стену. Казалось, я падаю, неумолимо падаю в бездонную черную пропасть. Внезапно сбылся один из самых моих больших страхов. Почти все люди, которые что-либо для меня значили, однажды меня бросали. «Как я могла поверить, что на этот раз все будет иначе?» и я тряхнула головой в попытке сморгнуть подступавшие глазам слезы. Значит, я всего лишь персонаж одного из множества летних романов? Нет, наши отношения продлились дольше, чем обычный флирт. С другой стороны, причина могла быть только в том, что я задержалась в городе на несколько недель. Джек не сумел от меня так просто отделаться, как от других. Вероятно, ждет не дождется, когда я уеду. Внезапно вспомнила, что он сказал в тот вечер в пабе. «Туристки из больших городов! Вы же к нам заезжаете мимоходом в поисках маленьких приключений». Тогда я поверила, что он ошибочно наклеил на меня ярлык. Принял за одну из тех женщин, однако потом, в тот же вечер, понял, я из другого теста. Но что, если Джек никогда не воспринимал меня иначе? Возможно, я только экзотический трофей в длинном списке его побед. А интерес подстегнула моя принадлежность к коренным народам? «Может быть, Джек, подобно другим мужчинам до него, стремился уложить меня в постели за моего происхождения?» Втянула в себя воздух. Вдох получился прерывистым и слабым. Мысли вращались так быстро, что я за ними не успевала. «Что со мной не так?» «Как я могла вляпаться?» «Ведь и правда поверила, что нас с Джеком связывает что-то особенное». Я не могла нормально дышать, и горло сдавило еще сильнее. Все было чересчур хорошо. Джек, последние недели, эти выходные. Почему я ничего не заподозрила? Ведь моя жизнь раньше не была столь идеальной? Следовало догадаться, что такое счастье не может продлиться долго. Я сморгнула слезы. Внезапно ужас сменился злостью, злостью на себя саму за то, что слишком много выболтала Джеку, за то, что доверилась ему, за то, что распланировала совместное будущее. А еще злостью на Джека, на его глупые глаза цвета морской волны, его идеально очерченный подбородок, на его нежные руки, обжигающие поцелуи и на то, что он всегда знал точно, о чем говорить и как делать, только бы задурить мне голову. Как такое возможно? Неужели я настолько легковерна? Или просто слишком много надежд возлагала на развитие наших отношений? Мы никогда не говорили о том, что будет дальше. Никогда не давали взаимных клятв стать друг для друга избранными. Тут слова не нужны. А вот Джек, вероятно, так не считал. Внезапно в голову пришла новая мысль, и земля опять ушла из-под ног: А что если Джек все это время встречался, кроме меня с другими женщинами? Воспоминания о наших прекрасных моментах сразу приобрели горький привкус. Нет, стоп! Нельзя зацикливаться на подозрениях. Надо расспросить Джека, призвать его к ответу и выслушать его мнение. Однако в данный момент я была не в состоянии даже сформулировать вопросы. Вся горела от ярости. Глаза застили невыплаканные слезы. Тяжело дыша, я прислонилась лбом к прохладной стене. Нужно немедленно бежать отсюда. Ни в коем случае нельзя показать слабость перед Джеком и его семьей. Отчаянно попыталась сосредоточиться на дыхании. Вдох, выдох. Ты справишься. Торопливо вытерла глаза и ущипнула себя за щеки, потому что кровь отхлынула от лица. Затем нацепила на себя фальшивую улыбку. Ты должна продержаться всего несколько минут. Расправила плечи и внутренне приготовилась вести себя как можно естественнее. Джеку лучше не попадаться на глаза в таком состоянии, «Однако я обязана попрощаться как минимум с доброжелательной миссис Уилсон». Словно в трансе поплелась в направлении кухни. Остановилась в дверном проеме и оперлась одной рукой о косяк. «Ну что ж, миссис Уилсон, большое спасибо за приглашение и за восхитительный ужин. Я была действительно очень рада с вами познакомиться. Время уже позднее, мне пора». Я дрожала всем телом, и голос звучал отчаянно высоко. Алекс изумленно уставилась на меня. Миссис Уилсон открыла рот, чтобы сказать что-то, однако я уже развернулась. «Приятного вам вечера и еще раз большое спасибо!» Я вылетела из кухни и в следующий момент оказалась у выхода. Пусть они сами расскажут Джеку, что я ушла. Мне сейчас не до него. Сначала нужно собрать себя по частям, привести в порядок мысли и обуздать ярость и погасить ужасную боль с новой силой вспыхнувшей в груди в сердце образовалась пробоина мои шрамы которые в этом чудесном городе едва начали заживать открылись вновь они болели сильнее чем когда либо раньше такую боль мне вряд ли выдержать я прошла через сад к воротам спотыкаясь будто слепая на секунду оперлась об ограду горе угрожало взять верх надо мной голова кружилась Перед глазами все плыло. Мой мир окончательно рухнул.